для нас, для советских нас, людей, людей, имеет особенно, особенно большой, смысл. большой смысл. Мир, мир это, это наша жизнь, наша наше счастье, счастье, счастье, наше будущее, наше будущее. шера вас спросил: "Где купил себе штаны?" Он ответил на безличии: "Я купил себе костюм". Маширава спросили Где он взял себе костюм Он ответил Лукашенко Наш народный президент Маширав Это совесть ци. Маширав Лукашенко Самый лучший президент Башера Лежавший в разваленных мин Сегодня по праву Становится одним Из красивейших городов страны на послевоенные годы Здесь возникло более 100 новых улиц На бывших окраинах Возбегнуты гиганты Машиностроительной промышленности автомобильной и тракторной заводы На пустыре вырос Новый промышленный район Население которого Невиданные, поистине сказочные преобразования произошли в экономической и культурной жизни белорусского народа, как и всех народов нашей необъятной социалистической родины за годы советской власти. it on.